Глава сорок первая «Вот что, леди», — произнес его величество, резким движением ладони скользнув по гладким перилам, точно подводя черту, — «я не желаю вам зла, но это не я приехал в вашу страну, да еще в... такое непростое место, как это. Так что, думаю, мы можем быть взаимно полезны друг другу. Что скажете?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». В самом деле? Что ж, когда-нибудь наверняка поймёте, усмехнулся он. Лучше поздно, чем никогда. Вы назвали только одно условие, напомнила я, но ответить собеседник не успел. Появился Доминик Винтергарден. Должно быть, Мэридит наконец-то пришла в себя, и я могла поспорить, что леди не медля закатила истерику. Я могу украсть свою жену, проговорил он. Оказалось бы спокойная, но твёрдая. Похоже, они с правителем Эльхорна действительно состояли в дружеских отношениях, что, впрочем, неудивительно. Макс смотрел на меня глаза в глаза. Уж не знаю, что он хотел там увидеть, но я отвела взгляд, чувствуя себя так, словно оказалась на тонком мостике над пропастью. Один неверный шаг, и полечу вниз. Может, король пока и не обвинил меня в шпионаже. А вот у главы тайной канцелярии, если тот узнает о маскараде с образом гувернантки, вполне могут возникнуть подозрения на мой счёт. Нет уж. Пусть и дальше ничего не знает, спокойнее спать будет. Кстати, об этом. Я не стану вашей женой по-настоящему, решительно заявила я, стараясь хотя бы внешне сохранять присутствие духа, хотя внутри всё трепетало. Ни в коем случае, даже не надейтесь. А супруга-то попалась, страптивая, в самый раз по тебе, ухмыльнулся гость. И скажите спасибо, что я не потребовал право первой ночи. С этими словами он перевёл откровенно оценивающий взгляд на меня. Я сжала руки в кулаки. Неужели в Хоорне до сих пор действует этот варварский обычай? Это была шутка, сказал мужчина. А теперь Не проявите ли вы гостеприимство, проводив меня до моей комнаты? Едва ли, милая леди Глау, сейчас в состоянии этим заняться. Похоже, его от души забавляло все происходящее. Моя растерянность, обморок меридит. Вот ведь насмешник, а еще король. До отведенной ему комнаты мы его проводили, чинно и в молчании. Распрощались с поклонами, и когда за его величеством закрылась дверь, Я с облегчением выдохнула. Присутствие этого человека с его сардоническими усмешками и словами подавляло. Я не знала, чего от него ожидать и нервничала с каждой минутой всё сильнее. Но когда мы с Домеником Винтергарденом остались наедине в погружённом в полумрак коридоре, легче мне увы не стало. Как себя чувствует леди Глау? спросила я. Не то чтобы меня так уж сильно волновало здоровье этой женщины. Просто хотелось нарушить молчание, сказать хоть что-нибудь, чтобы разбить тонкий лёд тишины. «Вам в самом деле это интересно?» — отозвался мужчина. «Не слишком», — честно призналась я. «С леди Глау всё в порядке. Через чур удивилась, вот и всё. Для неё то, что произошло в столовой, оказалось неожиданностью». «А уж какой неожиданностью это стало для меня, вы просто не представляете!» Вот только я, в отличие от нее, не потеряла сознание. А иначе кто знает, что случилось бы дальше? Вдруг я бы очнулась уже матерью ваших детей. Однако, хмыкнул этот невозможный человек, а вы умеете говорить колкости, мисс, и показывать зубки. Уже не мисс, вашей милостью, между прочим, парировала я. Вы хоть понимаете, в какое положение меня поставили? Что я завтра скажу девочкам? Как объясню им нашу скорополитительную женитьбу? И кроме того, что? Приподнял бровь Мак. Кроме того, у меня есть поклонник. Вот что. Вспомнила я о посылке от Клауса Майера. К вашему сведению, очень приятный во всех отношениях молодой человек. Приписала я соседу все возможные достоинства, дабы посильнее уязвить собеседника. И он меня не обманывает. Так-то И ваш такой замечательный поклонник, готов взять в жёны беспреданницу. Что за твердолобый истукан, ничем его не пройдёшь. Он? Об этом мы пока не говорили. Рано ещё. В таком случае, думаю, этот человек только обрадуется, когда вы станете весьма обеспеченной дамой, разведённой. Вэлхорня, развод не считается чем-то из ряда вон. Может быть, в некоторых вещах мы чересчур привержены старым традициям, но в то же время довольно-таки практичные. К тому же, мужчина после развода обязан позаботиться о благополучии бывшей супруги. Так что в накладе вы не останетесь. И как моя жена, и как та, кто помог мне решить проблему с опекунством. Как благородно, всплеснула руками я. А меня вы спросили? Я дала согласие только на эффективную помощь с человеком, которому доверяла. А она вот это всё. Значит, сейчас вы мне не доверяете. Разумеется, нет. Неизвестно, что ещё вы можете выкинуть. Почему вы смеётесь? Опешила я. Хорошо, мисс. Моя леди Мина, я же могу называть вас просто по имени. Мы ведь как-никак женаты. Так вот, Мина, я верну ваше твоё доверие. Очень сомневаюсь. Прекратила разговор я, чтобы в запале не наговорить лишнего и зашагала вперёд. Поздно уже, а мне завтра рано вставать, по режиму. До моей спальни лорд меня всё-таки проводил, хотя шёл позади, больше не приближаясь. Дверь я закрыла практически перед его носом, заперла на задвижку и едва поборола соблазн ещё и ножку стула в дверную ручку продеть для надёжности. в каком-то романе прочла о таком способе, но всё же не стало. Я начала стягивать платье, которое стесняло движения, и наткнулась взглядом на оставленную мною на прикроватном столике коробку конфет.